«Мало ли каких глупостей станут они еще требовать», — солидно возразил Агрономский. «Школа вовсе не обязана потрафлять на всякие дикие вкусы. У школы есть свои высшие задачи, отступать от которых мы не имеем права. А между тем, подобной системой вы придаете своему обучению слишком... Как бы это выразиться? Слишком уж клирикальную закваску. Делаете его чересчур ортодоксальным, а это ошибка. Этого надо избегать. Предоставим тем мертвым хоронить своих мертвых». Из-за чего нам усердствовать? Теперь вон во всей Европе, а особенно во Франции, поглядите-ка, школа радикально принимает характер чисто лоический. Значит, и нам надо стремиться к тому же. И я бы рекомендовал вам, прибавил он в виде доброго дружеского совета, таинственно понизив голос и отводя Тамару несколько в сторону, я бы рекомендовал вам оставить все эти достойные есть и нагорные проповеди, тем более, что по распоряжению министерства вы даже и права не имеете касаться закона Божия. Это дело закона учителя. На вас, из-за этого, пожалуй, еще донос, папы напишут. Мастера ведь тоже ох какие. А вам следует придерживаться более развивательного метода. Понимаете ли, развивательного. Извините, попыталась было возразить ему Тамара, но относительно развития учеников я, кажется, и то ндас. Оно и то, да не то перебил ее агрономский. Я, как видите, имел терпение слушать вас целый час и вижу с прискорбием что вы совсем на ложной дороге, и прием у вас совсем не научный, не современный, не соответствующий требованиям рациональной педагогии. Разве так можно? Позвольте вас спросить, зачем вы сидите на разных одуряющих житиях, да на церковно-славянской тарабарщине, когда у вас тут же под рукой, вот в этом самом шкафу, целая литература, избранная литература? Тут нужно совсем не это. Пускай кивнул он в сторону учеников, даже не особенно бойко читают, Лишь бы были развиты, пускай честно мыслить научатся. Да вот лучше всего, восприимчиво метнулся он к партам. «Позвольте мне книгу Корфа или Водовозова». Он взял одну из поданных ему книг, пробежал оглавление, затем быстро перелистовал несколько страниц и произнес «Сокол и ястреб». «Читали вы детям это прелестное стихотворение?» Тамара осозналась, что не читала еще. «Почему же?» – удивился и даже слегка обиделся этим агрономский. «Некогда было, другим занимались», — ответила она совсем просто. жаль Очень-очень с... жаль соболезнованно закачал он головою». «Ведь это перл». «Это алмаз русской поэзии?» «И вдруг вы его так игнорируете? Ай-яй-яй!» «Ну да все равно я вот прочту и покажу вам, что, собственно, тут требуется. Слушайте, детки». И Агрономский отчетливо и выразительно стал читать по книжке о том, как хищный ястреб высоко летал, и повстречал в небе сокола, который крайне удивился такой необычайной встрече, и высокомерно высказал, что ему ястребу не под высью небесную летать, а разве кур воровать по дворам? Здесь же место совсем где не таким, только мы до орлы здесь царим. И сокол начинает хвастаться перед ястребом, как высоко он летает, и как ловко бьет на лету птицу, и как в старь он с князьями водил дружбу и слыл у них благородным соколом. «Ну а ты», — презрительно обращается он к ястребу, — «Тем тебе и хвастнуть, что курчонка стянул где-нибудь. Вашей милости, честь и привет», — отвечает соколу ястреб и высказывает не в обиду ему. «Пусть, как ты, я не мастер летать, ловко птиц на лету подшибать, пусть и в песнях не славят меня, все ж как будто с тобой мы родня. Оба мы, что побьем, тем живем, и корысть наша в горе чужом. То хвалиться тебе предо мной не пристало бы славой такой, что красиво ты слабого бьешь, кровь родную искуснее льешь». «Только вот что полет твой другой, а мы хищники оба с тобой». «Поняли, дети, смысл этой побаски?» Повысив голос, обратился он ко всему классу. «Поняли», — раздалось в ответ ему несколько голосов с разных скамеек. «О ком это здесь говорится? расскажите ко мне, мои милые. О соколе и коршине. «Так, о соколе и коршуне, верно. А кто же такие будут, эти сокол и коршин? «Птицы будут наивны», — и просто ответили два-три мальчика. «Ой-ли!» — заронил в них сомнение агрономский. Подумайте-ка, точно ли это птицы? Не другой или кто? Нет, тут прямо говорится про сокола и коршуна, значит, птицы с уверенностью возразил один из наиболее бойких мальчуганов.